Я часто задавался вопросом, почему человечество смогло в лице Чарльза Дарвина выяснить всю правду об эволюции только в середине XIX столетия. Ведь на самом-то деле, как, надеюсь, видно из глав 8 и 9, эволюцию путем естественного отбора не так уж трудно понять. Чтобы ухватить ее суть, не нужно никакой математики. Дарвин математиком не был, как не был им и Альфред Уоллес, пришедший к той же идее независимо от Дарвина и лишь немногим позже. Почему же никто ее не понял раньше XIX века? Почему она не пришла в голову Аристотелю 383-322 года до нашей эры? Он считается одним из величайших мыслителей в истории. В значительной степени именно он открыл принципы логического мышления. Он изучал и описывал строение животных и растений в доскональных подробностях, однако же был совершенно беспомощен, когда дело доходило до ответа на неизбежно возникавший вопрос: откуда они взялись? У Архимеда около 287-212 -го, -го годов до н.э. случались яркие озарения, причем как в ванне, так и без нее. Поищите подробности в интернете, хотя, к сожалению, история о выскакивающем из ванны Архимеде может оказаться еще одним приятным для пересказывания мифом, вроде тех, что встретились нам в главе 3. Но вот идея об эволюции путем естественного отбора не осенила его ни разу. Иратосфен 276-194 года до н.э. вычислил окружность Земли, сравнив длину полуденной тени в двух разных точках, расстояние между которыми было известно. Блестяще! Он сумел правильно оценить угол наклона земной оси, наклона, обеспечивающего нам смену времен года. И тем не менее, хотя все эти умные древние греки были окружены животными растениями, а также, разумеется, людьми, и не могли не задаваться вопросами о том, каким образом те возникли столь целесообразными, столь превосходно сконструированными, никто из них не додумался до крайне простой идеи, дарвиновской идеи. До нее не дошел ни Галилей, ни Исаак, Ньютон, вероятно, просто-напросто умнейшие из когда-либо живших людей. Никакой какой-либо из великих философов на протяжении всей человеческой истории. Ньютон представлял собой сложный клубок противоречий. Будучи в высшей степени рациональным ученым, он потратил значительную часть своей жизни на бесплодные усилия по превращению неблагородных металлов в золото. А еще значительную часть на другие дурацкие затеи, вроде анализа Библии с целью выявить смысл упоминающихся там чисел. Кстати говоря, не то чтобы это имело какое-то отношение к его уму, Ньютон, в отличие от Дарвина, был не слишком приятным человеком. Он скверно относился к своему конкуренту Роберту Гуку, хотя, казалось бы, зависть там должна была исходить с противоположной стороны. Зато когда пёс Ньютона по кличке Даймонд опрокинул лампу и спалил какие-то важные бумаги, над которыми Ньютон работал, тот не вышел из себя, а всего лишь воскликнул. «Ох, Даймонд, Даймонд! Сколь мало ты знаешь о том, какое зло причинил!» По крайней мере, так рассказывает известная история. Некоторые биографы утверждают, что на самом деле ее не было. В таком случае вот вам еще один пример зарождения мифов, вдогонку ко всему тому, что мы видели в главе 3. А ведь идея так проста и так могущественна, что, кажется, ее мог бы открыть любой дурак, сидя на своем диване, не имея никаких особенных познаний, не прибегая к математическим выкладкам. Казалось бы, это проще, чем решить заурядный кроссворд. Пишу без тени неискренности. По части кроссвордов я безнадежен. Но... Никому она не приходила в голову вплоть до середины XIX века. Эта захватывающая своей убедительностью, однако же простая идея, не дававшаяся величайшим мыслителям человечества, в конце концов осенила двух необладавших математическим складом ума путешествующих натуралистов-коллекционеров — Чарльза Дарвина и Альфреда Уоллеса. Также, судя по всему, независимо от них и примерно в то же время к ней пришел еще один человек — шотландский садовник по имени Патрик Мэтью чего же потребовалось столько времени? Вот мое мнение на этот счет. Я думаю, что сложность, красота и целесообразность устройства живых существ должны были казаться очевидно продуманными разумным создателем. Чтобы вообразить что-либо иное, следовало сделать смелый рывок. Речь идет не о физической смелости, не о храбрости солдата в бою. Я говорю о смелости интеллектуальной о том, чтобы отважно взглянуть на явную нелепость и сказать себе «Не может быть, что вы всерьез, но, как бы то ни было, давайте все же рискнем и рассмотрим такую возможность». Предположение, что пушечное ядро и пушинка будут падать с одинаковой скоростью, было очевидно смехотворным. Однако у Галилея хватило интеллектуальной смелости проверить и доказать его. Мысль, будто Африка была когда-то объединена с Южной Америкой, а затем их потихоньку растащила в разные стороны, выглядела полнейшей чушью. Но Вегенер не побоялся посмотреть, к чему она приведет. И уж в высшей степени нелепым казалось то, что у такой очевидно спроектированной вещи, как человеческий глаз, на самом деле не было никакого проектировщика. Тем не менее, Дарвин отважно взялся исследовать такую возможность. И теперь мы знаем, что он был прав. Причем это касается не только глаза, но каждой мельчайшей подробности всего, что нам известно о любом живом существе. Простая истина об эволюции путем естественного отбора была у всех этих умных древних греков и блистательных до-дарвиновских математиков и философов прямо под носом. Но ни у одного из них не нашлось интеллектуальной отваги бросить вызов кажущейся очевидности. Они проглядели чудесное восходящее объяснение того, что ошибочно воспринималось как нечто, созданное несомненно нисходящим способом. Подлинное объяснение было ослепительно простым. И потому требовалась особенная смелость, чтобы рассмотреть и проработать его досконально. Идея естественного отбора ускользнула от всех этих великолепных умов именно потому, что была столь простой. На первый взгляд, чересчур простой, чтобы справиться с тяжелой задачей, исчерпывающего объяснения живой природы во всей ее сложности и многообразии. Сегодня нам известно, факты не оставляют выбора, что Дарвин оказался прав. Осталось лишь прояснить некоторые детали. Так мы все еще не знаем пока что, как именно начинался эволюционный процесс около 4 миллиардов лет назад. Но самая главная тайна живой природы, ее сложности, разнообразия и прекрасной продуманности решена. И заключительная мысль моей книги такова. Интеллектуальная смелость Дарвина и Галилеи, и Вегенера должна вдохновлять нас идти дальше в будущее. Пусть примеры якобы нелепых предположений, оказавшихся верными, придают нам больше отваги при встрече с теми великими загадками бытия, что еще остались неразрешенными. С чего вообще началась Вселенная? И откуда взялись законы, которые ею управляют? Кстати, прежде чем продолжать, сделаю маленькое предупреждение. Галилей, Дарвин и Вегенер высказали вызывающие неожиданные идеи и оказались правы. Множество людей... Высказывает вызывающие неожиданные идеи и заблуждается, безумно заблуждается. На одной храбрости далеко не уедешь. Нужно не только высказать идею, но и доказать ее правильность. Наши представления о Вселенной расширялись век от века, и сама Вселенная тоже в буквальном смысле расширяется с каждой секундой. Некогда люди думали, будто Земля – это едва ли не все, что есть на свете. Ну, еще Луна и Солнце над головой движущиеся по кругу, да звезды, маленькие дырочки, чтобы подглядывать сквозь полусферический небесный колпак. Теперь же мы знаем, что Вселенная невообразимо велика, но также мы знаем, что давным-давно она была невообразимо мала. Знаем мы и, когда это было, по современным оценкам, около 13,8 миллиарда лет назад. Расширяющаяся Вселенная. Открытие XX столетия. И по сей день еще живы люди. Моя 102-летняя мать — одна из них, родившаяся во Вселенной, состоявшей из одной единственной галактики. Теперь моя мать живет во Вселенной, насчитывающей 100 миллиардов галактик, стремительно убегающих друг от друга по мере того, как мир расширяется. Разумеется, так говорить некорректно. И моя мать, и Шекспир, и Галилей, и Архимед, и динозавры — все они появились на свет в одной и той же расширяющейся Вселенной. Но в 1916 году, когда родилась мама, людям была известна только одна галактика, та, которую мы называем Млечным Путем. Это и была Вселенная. А во времена Галилея не знали и того. Научные истины верны даже тогда, когда знать о них некому. Они были правдой до появления человечества и останутся ею после того, как оно вымрет. Эта важная мысль ускользает от многих в остальном светлых умов. Даже наша расширяющаяся Вселенная, по-видимому, не единственная. Многие ученые полагают и не без основания, что существуют миллиарды Вселенных, подобных ей. Согласно этой точке зрения, наша Вселенная лишь одна из миллиардов составляющих мультивселенную. К этой идее мы вскоре еще вернемся. Сегодня физики уже неплохо представляют себе, что именно происходило на самых ранних этапах истории нашей Вселенной. Под самыми ранними этапами истории Вселенной я имею в виду первую мельчайшую долю секунды после ее возникновения. Причем речь идет о возникновении не только Вселенной, но и времени как такового. Что это может означать — возникновение времени? А что было прежде? Физики утверждают, что подобный вопрос неправомерен. Это все равно, по их словам, как спрашивать, что находится севернее Северного полюса. Но такая неправомерность вполне может относиться только к нашей Вселенной. В том случае, конечно, если она действительно лишь одна из миллиардов. В наши дни верующие, по крайней мере образованные, прекратили использовать живой мир как доказательство в пользу наличия Творца, ведь теперь им понятно, по вопросам феномена жизни Дарвиновская эволюция дает исчерпывающее объяснение. Теперь они переключились на другую аргументацию. С некоторым отчаянием, но ну или мне так кажется, они обратили свой взор на прочие пробелы, особенно на космологию и на происхождение всего, в том числе на фундаментальные законы и фундаментальные физические постоянные. Должен пояснить, что же именно подразумевается под фундаментальными физическими постоянными. Есть величины, которые можно измерить. Например, количество протонов в атоме серебра. Другие величины можно оценить, скажем, число молекул воды в стакане. Существуют величины, необходимые с математической точки зрения. К ним относится число π. Отношение длины любой окружности к ее диаметру. Кроме того, число π – появляется в математике многими другими захватывающими способами. Но существуют величины, значения которых физики принимают как данность, не зная, почему оно таково. Эти величины и называются фундаментальными физическими постоянными. Примером такой величины служит гравитационное постоянное, обозначаемая буквой «Г». Как вы помните, благодаря Ньютону мы знаем, что все предметы во Вселенной, будь то планеты, пушечные ядра или перья, Притягиваются друг к другу гравитацией. Чем дальше объекты расположены друг от друга, тем слабее их взаимное притяжение. Оно обратно пропорционально расстоянию, помноженному само на себя. А чем они массивнее, тем оно сильнее, пропорционально произведению обеих масс. Но чтобы окончательно вычислить конкретное значение силы тяготения, нужен еще один множитель. Г — гравитационное постоянное. Физики — Считают, что ее значение повсюду во Вселенной одинаково. Однако почему оно именно таково, не знают. Мы можем представить себе альтернативную Вселенную с другим значением Г. Если бы оно было хоть чуть-чуть иным, эта Вселенная была бы уже совершенно, абсолютно не похожей на нашу. Будь Г меньше, чем она есть, притяжение было бы слишком слабым для того, чтобы собирать материю в конгломераты. Не было бы ни галактик, ни звезд, ни химических соединений, ни планет, ни эволюции, ни жизни. Будь Г хотя бы самую малость, больше, звезды в том виде, в каком мы их знаем, не смогли бы существовать. Они вели бы себя иначе, сжались бы под собственной тяжестью и, вероятно, стали бы черными дырами ни звезд, ни планет, ни эволюции, ни жизни. Г — только одна из физических постоянных. Впрочем, относится С — скорость света, а также константа так называемого сильного взаимодействия, обеспечивающего целостность атомных ядер. Всего есть более дюжины таких постоянных. Величина каждой из них известна, но пока еще не объяснена. И о любой можно сказать, что, будь ее значение другим, известная нам Вселенной не могла бы существовать. Вот почему у некоторых теистов зародилась надежда, что за всем этим где-нибудь прячется Бог. Как если бы значение каждой фундаментальной постоянной устанавливалось подкручиванием некой рукоятки, вроде тумблера настройки у старомодного радиоприемника? Чтобы знакомая нам Вселенная могла существовать, и мы вместе с ней, все тумблеры должны быть правильно повернуты. И возникает искушение думать, будто столь тонкую отладку осуществил созидательный разум, некое божество, верховный настройщик. Нужно решительно противостоять подобным соблазнам. Причины этой необходимости изложены в предыдущих главах. Точная настройка сразу всех тумблеров может показаться невероятной, ведь каждый из них — мог бы занимать множество различных положений. Но сколь бы невероятно не выглядела такая точность, любой бог, способный ее обеспечить, будет по меньшей мере столь же невероятным. А иначе откуда бы он знал, в какую сторону крутить все эти рукоятки? Приплетать здесь к рассуждениям божество никак не поспособствует решению проблемы, а лишь отбросит нас на один этап назад. Это не объяснение а вопиющее отсутствие такового. Проблема, решенная Дарвином, а именно проблема чудовищной невероятности живого, была большой. До Дарвина фраза, регулярно повторяющаяся в этой главе «Не может быть, что вы всерьез», с легкостью поставила бы на место любого, кто осмелялся бы усомниться в божественном происхождении жизни. И надо думать, в данном примере она звучала бы убедительнее, чем в каком угодно другом. «Быстрота и грация ласточки» отточенность летательных поверхностей альбатроса или грифа, ошеломляющая запутанность строения мозга или сетчатки, не говоря уже о каждой, из квадриллиона клеток слона, о переливчатой красоте павлина и калибри. Неужели вся эта сложность появилась без посторонней помощи и надзора, только благодаря никем не направляемым законам физики? На таком фоне объяснить нечто сравнительно столь простое, как возникновение физических законов и постоянных, может показаться плевым делом. И тем не менее эта проблема еще не решена. Но успех Дарвина и его последователей в разрешении более серьезного вопроса о происхождении живых организмов, а также их тончайшей настройки в соответствии с нуждами выживания, должен вселять в нас уверенность. Особенно если прибавить к Дарвину все остальные впечатляющие успехи науки. Перечень этих успехов нам хорошо знаком. Без антибиотиков, вакцинации, высокотехнологичной хирургии многие из нас были бы мертвы. Без инженерной мысли, опирающейся на науку, мало кто из нас смог бы побывать далее, чем в нескольких милях от места своего рождения. Без наука емкого сельского хозяйства большинство из нас голодало бы. Однако сейчас мне хотелось бы остановиться и сосредоточиться только на одном из таких впечатляющих примеров, поскольку он имеет прямое отношение к обсуждаемому нами серьезному вопросу, каким образом возникла известная нам Вселенная. Космологи, работающие по всему миру, выстроили, опираясь на открытие друг друга, подробную теорию о том, что происходило после Большого взрыва. Но как такую теорию проверить? Для этого нам понадобилось бы воссоздать начальные условия, в смысле представить себе положение дел непосредственно после Большого взрыва. Затем при помощи проверяемой теории вывести, каким должен был бы быть мир сейчас, в случае, если она верна. Иными словами, использовать эту теорию, чтобы предсказать настоящее из отдаленного прошлого. Но потом посмотреть на действительное положение теперешних дел и выяснить, было ли наше предсказание верно. Вы, вероятно, думаете, что можно вывести такое предсказание, используя математические выкладки. Увы, в данном случае подробности слишком замысловаты. Помимо гравитационных сил пришлось бы учитывать миллиарды и миллиарды мельчайших локальных взаимодействий, скажем, в клубящихся облаках газа и пыли. Единственный способ управиться с подобной запутанностью — это создать некую модель в компьютере и, запустив ее, посмотреть, что будет. Нечто вроде модели Крейга Рейнольдса с его птоидами, описанные в главе 10 только намного сложнее. И когда я сказал «в компьютере», это было просто для краткости, ведь один единственный компьютер, сколь бы большим он ни был, даже близко недостаточно велик, чтобы сымитировать рост Вселенной. Такая задача требует громадных вычислений. Наиболее совершенная на сегодняшний день подобная симуляция называется «Иллюстрис», И ей понадобился не один компьютер, а 8192 компьютера, работающих одновременно. И речь идет не об обычных компьютерах, а о суперкомпьютерах. Иллюстрис начинает имитировать реальность не прямо с момента Большого взрыва, а на 300 тысяч лет позже, очень короткий отрезок времени по сравнению с последующими 13,8 миллиарда лет. Но даже суперкомпьютеры не в состоянии воспроизвести все до последней детали, вплоть до атома. Как бы то ни было, сравнить предсказанный вид нынешней Вселенной с тем, какова она сейчас в действительности, дело увлекательное. Взгляните на картинку в PDF-файле, представляющую собой нечто вроде розыгрыша. Изображение там образовано двумя различными картинками, границы между которыми проходит по вертикали. С одной стороны, настоящая Вселенная, знаменитое фото хаббл field сделанное орбитальным телескопом «Хаббл» в 1995 году. С другой — Вселенная, предсказанная иллюстрис. Вы способны определить, какая где? Я нет. Разве наука не изумительна? Если вдруг вам покажется, что в нашем понимании обнаружился пробел, который, как вы надеетесь, можно было бы заполнить Богом, мой вам совет — обратитесь к истории никогда не делайте ставок против науки. Модель Иллюстрис, как я уже говорил, начинает отчет через 300 тысяч лет после Большого взрыва. Давайте же теперь заглянем в более далекое прошлое, к самому возникновению космоса, к фундаментальным постоянным и к аргументу тонкой настройки, апеллирующему к необходимости подкручивать тумблеры, чтобы те оказались в нужном положении. Рассмотрим этот вопрос еще раз. Начнем с интересной идеи, называемой антропным принципом. Антропос по-гречески значит «человек». Вот откуда взялись такие слова, как антропология. Мы, люди, существуем. И знаем об этом, поскольку находимся здесь и рассуждаем о своем существовании. Таким образом, Вселенная, где мы обитаем, должна быть Вселенной, способной породить нас. А на планете, которую мы населяем, должны иметься условия, необходимые для нашего появления. То, что мы с вами окружены зелеными растениями, не случайность. Никакая планета, лишенная зеленых растений или чего-то аналогичного, не смогла бы дать начало существам, способным задумываться о собственном бытии. Зеленые растения нужны нам в качестве первичного источника пищи. Не случайно и то, что мы видим звезды в небе. В беззвездной Вселенной не было бы никаких химических элементов тяжелее водорода и гелия. А Вселенная, состоящая только из водорода и гелия, была бы недостаточно богата различными веществами, чтобы запустить процесс биологической эволюции. Антропный принцип почти что слишком очевиден и едва ли нуждается в изложении. И тем не менее он важен. Для жизни в том виде, в каком мы ее знаем, необходима жидкая вода. А жидкая вода может быть только в узком диапазоне температур. Чуть холоднее, она уже твердый лед. Чуть горячее, и она уже летучий пар. Большинство планет во Вселенной находятся либо слишком далеко от своей звезды, как, например, Плутон. Да, я помню, что его больше не относят к планетам, но моих рассуждений это не меняет. Либо же слишком близко к ней, как Меркурий. В окрестностях каждой звезды имеется своя зона златовласки, не слишком горячая, не слишком холодная, а в самый раз, как похлебка-медвежонка из сказки про златовласку и трех медведей. Земля находится в той зоне златовласки, что характерно для Солнца, а Меркурий и Плутон вне этой зоны, каждый со своей стороны. Но, разумеется, говорит антропный принцип, Земля и должна быть в зоне златовласки, раз мы существуем. Если бы Земля не находилась там, то и нас бы не было. Что верно для планеты, справедливо и для Вселенной. Как я уже упоминал, у физиков имеются веские причины подозревать, что наша Вселенная — одна из многих в составе мультивселенной. Эта идея вытекает, по крайней мере, в соответствии с некоторыми толкованиями из так называемой инфляционной модели, которой придерживается большинство современных космологов, хотя она больше любых других научных утверждений напрашивается на реакцию «не может быть, что вы всерьез». И у нас нет никакого повода считать, будто все миллиарды вселенных, составляющих мультивселенную, управляются одними и теми же законами и фундаментальными постоянными. В каждой из вселенных тумблер гравитационной константы G может оказаться выкручен на свою особую величину. Вполне вероятно, что только в очень немногих из них G настроена на нужную волну. Лишь малая доля Вселенных представляет собой Вселенные Златовласки, законы-константы которых случайно получились в самый раз для последующей эволюции жизни. И мы, естественно, снова антропный принцип, непременно находимся в одной из этих немногочисленных Вселенных. Сам факт нашего существования определенно указывает на то, что наша Вселенная относится к числу Вселенных Златовласки, Одна дружелюбная вселенная Златовласки посреди, возможно, миллиардов неблагоприятных параллельных вселенных. Не может быть, что вы всерьез. Отвечать, и тем не менее, это так, пока слишком рано. Физикам предстоит еще поработать над данным вопросом. Но уже сейчас можно сказать, что их работа имеет все шансы на успех. Что еще важнее, в этом основная мысль нашей заключительной главы — Отважный шаг в пустоту кажущейся невероятности уже многократно оправдал себя в истории науки. По моему мнению, мы должны набраться смелости повзрослеть и покончить со всеми богами. А как по-вашему?